Тут же план сопротивления, предложенный шесть Су, и обыгранный в деталях Жереми. Внедрение малыша, у которого до сих пор еще ноги болят от ежедневных репетиций на сцене зебры. «Ты висишь четыре минуты, не больше. А когда шесть Су поднимает руки, все бросаешь и наутек. Понял, малыш? Ты все понял? Мы намажем тебя оливковым маслом, чтобы они не смогли тебя схватить». Подбор реквизита в кинематографической памяти Сюзанны о голубые глаза. Приготовление человечины, главным образом благодаря кулинарному гению Ясмины и Клары, и бесконечные сомнения, и еще раз сомнения и вспышки бьющего через край оптимизма. «Получится! Чтоб мне провалиться!» — кричал во всю глотку Жереми. «Не может быть, чтоб не получилось!» «Да они прекрасно знают, что моя квартира на шестом». А «Психологический шок, Амар! Куда от него денешься? Тереза, объясни ему!» «Как это действует? Психологический шок!» Тереза пророческим тоном психоаналитика. «Они откроют именно эту дверь, Амар, потому что именно эта дверь будет запретной». Идем дальше. Теперь Жереми встает прям таки с сенаторской важностью. Жереми забирается на стул и высоко поднимает свой бокал. Грамм пятьдесят крепкого. «Дамы и господа! Братья и сестры!» Джулиус Превосходный, дорогие друзья, прошу внимания. Ты тоже, Бенджамин, помолчи. Прекрати шушукаться шесть су. Итак, тишина и торжественность. Дорогие мои родные, милые друзья, позвольте выразить мое исключительное почтение двум присутствующим среди нас особам, без которых эта победа не была бы такой сладостной. Я имею в виду... Оратор обращается к двум младенцам, сидящим в конце стола между Жюли и Кларой. Один — ангел во плоти, в белых кудрях и улыбке. Другой рядом — чистое бестие в своей врожденной ярости. Я имею в виду Верден и это ангела, которые, оставив далеко позади всех бельвильцев того же поколения, причастных к этому славному сражению, Подарили нам самое вонючее, самое обильное и самое богатое на мушиные кладки дерьмо!» Дальше вскакивает Тереза. «Жереми!» — стул Терезы падает. «Жереми, прекрати!» — ясный смех Сюзанны. «Нас всех сейчас начнет выворачивать из-за него, бессовестный!» Стук в дверь. Продолжение и конец. «Стук!» Страшное зрелище, оборвавшийся смех. Разинутые рты, не успевшие закрыться. И опять раздается стук. И Сюзанна направляет луч прожектора на дверь. Туда, в глубину зала. И дверь, на которую все смотрят, как в кино. Точно как в кино. Все застыли, не шороха. Старая повадка диких гусей. Но почему здесь? Охота в чистом поле. Гон, Ни малейшие возможности уйти от своих преследователей. Стук. В третий раз. Только полиция и страховые агенты бывают такими настойчивыми. Что до последних, то они уже давно поняли, что им у нас нечего делать. Плакальщики и плакальщицы, вы правы, все кончается плохо, особенно победы. Это мы еще посмотрим, спокойствие, что нам грозит в конце концов. Вторжение в частные владения, самовольное распоряжение чужим имуществом, препятствие исполнению судебного постановления, подстрекательство несовершеннолетнего к распятию. Всего-то ничего им здесь не светит. Так как наши головы пухнут в этом немом вычислении размеров своей вины, так как никто даже не думает отправиться через весь зал и открыть эту чертову дверь, она открывается сама. Дверь зебры, последнего действующего кинотеатра Бельвиля, открывается. И на пороге появляется наша мама.